Глава 11 «Мы не станем воевать с южанами», — заявляю я. «Тогда что?» — задает логичный вопрос Михалыч. «Мы откроем с ними торговлю». Ударяю кулаком по собственной ладони. «Зачем тратить ресурсы на противостояние с ними, когда нам уже угрожает противник на Востоке? Разработка рудника дорого нам обойдется как в людских ресурсах, так и по времени». «Я не поняла». Недоуменно хлопает глазами Хрюша. «Мы просто так сдадимся?» «Скажи», — спрашиваю нашего завхоза. «Что по-твоему легче? Посадить еще пару десятков кустов картофеля, чтобы выращивать его под защитой стен и рядом с домом, или долбить руду в соседнем регионе?» «Первое, конечно», — фыркает Хрюша. «Но какая в этом связь?» «Простая», — догадывается Михалыч. «Мы просто отдадим рудник нашим соседям». Формулировка немного неточная. Рудник изначально принадлежит соседям, более того, они до сих пор считают его своим. Но хозяйственный мужчина уже успел включить месторождение железа в состав нашего имущества. Скорее победим без единого выстрела и удара копьем. Продолжаю свою мысль. Наши пленники уже разболтали нам о главной слабости южан. У них ужасающе мало еды. И никому из игроков среди них не повезло появиться с каким-то легендарным плодом. А если и повезло, то они этот шанс профукали. Михалыч довольно приглаживает усы, уже видя перед собой золотые горы, которые мы можем выудить из соседей. «Так вы хотите передать рудник на аутсорс?» Тут осеняет девушку. «Можно и так сказать. Пусть они сами добывают для нас руду, когда, как с нас, потребуется всего-то продать им немного еды взамен». Усмехаюсь, в чем меня поддерживают Михалыч и Хрюша. «Имея столь мощный рычаг давления на их поселение, мы практически ничем не рискуем. Южане понятия не имеют, что вырастить несколько килограммов картофеля для нас дело одного-двух дней». «И ни в коем случае не должны узнать», — спохватывается Хрюша. «Башку оторву, если кто-то проболтается». «Тогда нам нужно будет замяяться наше нападение», — предлагает мужчина. «Иначе ни о какой торговле и говорить не стоит». К тому же, стоит подумать, на чем еще мы можем заработать. Картошка — это, конечно, хорошо, но, возможно, мы еще как-то иначе сумеем привязать южан к нам. Неожиданно в Хрюше также просыпается торговая жилка. Чему я, естественно, рад. Этим вы вдвоем и займетесь. Определите список товаров, которые мы можем предоставить южанам. Отдаю распоряжение. Только смотрите без фанатизма. Сами мы тоже голодать не должны. Но главное... «Выторговать как можно больше железа», — уточняет прораб. «Да, можно даже в запас», — говорю. «Это стратегическое сырье, и его ценность только будет расти». «Кстати, как идет строительство кузницы?» «Как раз сегодня закончили», — докладывает он. «Тохи Чималой с утра сделали печь из глины. Можно будет делать первую плавку». «Без меня не начинайте», — предупреждаю. «Это событие эпохальное. Хочу своими глазами оценить результаты». Проходя по спарте, замечаю мышь, за которой хвостиком тащится тормоз и колька. Тем уже дали ополоснуться в озере, а теперь для них проводят экскурсию. Чуть в стороне от них, скучая, прогуливается третий. Оба гостя города старательно пытаются не смотреть в его сторону. А вот здесь вы можете наблюдать изгородь из плетения. Именно она стала первой преградой на пути ужасающего табуна огромных кабанов. Она и десятки волчьих ям. Магичка говорит ровным, хорошо поставленным голосом. Чтобы вы могли судить о габаритах данной животинки, посмотрите, какая их часть ушла на наши защитные плащи. Не больше половины на каждой. А теперь можете представить себе их полноценный размер? Мышь описывает дальнейший бой в красках и деталях. Да так, что даже я останавливаюсь послушать. Немного приукрашивает, конечно, но плюс-минус достоверно. Зато как описывает-то? Самое любопытное, что ее-то в это время в «Спарте» даже не было. Более того, ее в эти самые шкуры даже ловили. Чудеса. Покачав головой, я мысленно отдаю должное женщине. И вправду учительский опыт дает о себе знать. Вон даже наши гости, впечатлившись, раскрывают рты. Конечно, я дал задание мыши провести агитацию и пропаганду, а также показать «Спарту» с наиболее выгодной стороны, но она превзошла мои самые смелые ожидания. А ведь мышь — единственный из свободных, кто так и не нашел себе постоянного занятия. Стройку курирует Михалыч, за хозяйством следит Хрюша, малой не вылезает из разведки, упорно качаясь в силовика. А мышь, оставаясь в нашей мощнейшей боевой единицей и пройдя трудовое воспитание, теперь по большей части бездельничает. Война-то у нас, к счастью, не каждый день случается. Что нужно для ее развития как мага, я до сих пор толком не знаю. Мышь утверждает, что медитация. Но выглядит это как простое сидение на полянках и любование облачками. Она даже храпит иногда. Не знаю, нормально ли это для медитации. А что, если поручить мыши как раз пропаганду? Звучит смешно, но ведь не будем же мы все встреченные народы завоевывать, убивать и превращать в рабов. Нам будут нужны специалисты, нужны лояльные жители, которые будут считать Спарту своим домом. Не зря же в индексы поселения внесена культура. Что если это и есть привлекательность поселка или города для новых жителей? Индекс того, что здесь захотят жить. Именно показатель культуры у нас проседает больше всего. А кто, как не учителя, заботится о культурном вопросе? Для детей они наставники, первые навигаторы, что помогают им определиться собственным будущим. А мы сейчас здесь все как дети. Жизненного опыта у нас ноль. Всему вынуждена учиться на лету. Более того, мышь могла бы сыграть свою роль в адаптации новичков в «Спарте». Не раз и не два я замечал, как та же Дженни или Ботан подходили к ней за советом. А даже если мышь и не знала ответа, то она всегда находила способ, чтобы направить ребят в нужную сторону, послав их к нужному человеку или же подсказав направление, в котором следует копать. «Может, оттого Дженни стала чаще оттираться рядом с Хрюшей?» Кажется, она выражала желание научиться швейному мастерству. Хм, все же, как решу вопрос с южными соседями, обязательно переговорю с мышью. Лагеря для тестирования и подготовки новичков. Место, где можно было бы получить базовые профессии, а потом системно их прокачивать. А заодно определиться с выбором будущей специальности. Такая вот профориентация. А оттуда распределение в ремесленный отдел к Михалычу или в хозяйственный к Хрюше. Эх, мечты, мечты. Но идея интересная. Пожалуй, обдумаю, как подать ее в более подходящем ключе и как привлечь к ней мышь, чтобы она имела возможность раскрыть свои навыки в полной мере. Размышляя о том, чем мы можем торговать с южанами, я невольно подхожу к нашей плантации. Основную ее часть составляют грядки с картофаном. Чуть поодаль зеленеет все увеличивающийся яблоневый сад. Но если картошку я готов отправить на продажу, то все уникальные яблоки отправляются снова в землю. Продать можно лишь мусорные плоды без бафов. Хотя если у соседей царит голод, они этому обрадуются. Никакие попытки переселить на плантацию другие культурные растения не увенчались успехом. Дикий лук, черемша, горчица, а также лекарственные ромашки и подорожник прекрасно росли в долине. Но перемещенные на новое место, буквально в нескольких местах от исходного, они моментально высыхали. Некоторые растения за сутки, другие за пару часов. Но пересадить не удалось ничего. Вот и сейчас я вижу ботана, который разглядывает куст малины. Огромный малинник располагается прямо у края леса. И время от времени мы делаем вылазки, чтобы собрать ягоды. Этот куст явно пересажен оттуда. Ботан полностью оправдывает свое прозвище. Помимо массы теоретических знаний обо всем на свете, он обожает возиться с растениями. Сейчас я подхожу к ботану, который глядит в одну точку перед собой, задумчиво скрестив руки. «О чем задумался?» Хлопнув того по плечу, я возвращаю парня во внешний мир. «А? А, лорд Шурик! Да просто я размышлял о нашем земледелии». Поправляет очки на переносице парень. «Надумал что-то?» – спрашиваю я. «Скорее, обнаружил нечто любопытное», — кивает он. «Пока вас не было в Спарте, я отпросился у Хрюши, чтобы собрать малину, о которой она пару раз упоминала». «Неужто решил разнообразить свой рацион?» — усмехаюсь в ответ. «Да нет. Нынешний ассортимент меня вполне устраивает. Меня больше интересовал вопрос, почему в нашем поселении, кроме картофеля и яблок, ничего толком и не растет», — произносит мужчина. «Продолжай». «Так вот...» я попробовал выкопать несколько кустов с малиной, а после пересадить их ближе к поселению неудачно стоит отметить тогда я попросил у Михалыча мешок с удобрениями для роста приживаемости рассказав о моем исследовании вздыхает батан и каков итог аналогичный предыдущему ничего не прижилось даже когда я попросил помочь товарища богучарова у которого уровень земледельца выше моего ничего не поменялось Словно что-то сводит на ноль всю привычную работу. Задумчиво чешет подбородок мужчина. Мы пришли к схожему мнению, когда сажали яблочный сад. Рассказываю я. Мы сошлись на том, что чем выше ранг растения, тем ему проще прижиться. А значит, верное и обратное. Приходит к выводу ботан. Интересно. Выходит, чтобы снова выращивать простые культуры, как на земле, нам понадобятся высокоуровневые земледельцы. Полагаю, что так. Киваю на его слова. «Очень занятная теория. Ведь если она окажется правдой, то наш картофель становится еще более ценным в глазах окружающих», — говорит он. «В каком смысле?» «Я догадываюсь, к чему он ведет». «Сам сегодня пришел к подобным выводам. Вроде и приятно, что кто-то другой совпал со мной во мнении, но, черт возьми, сложившаяся ситуация может быть очень опасной». «К тому, что любой кластер вполне может стать нашим смертельным врагом. Стоит его обитателям узнать про наш секрет выживания», — подтверждает Батан. «Ягод в лесу на всех не хватит. Когда животы начнут касаться спины, то уже никто не будет думать о шансах на победу или поражение, только о еде». «У меня в голове предстают орды голодных зомби, которые бормочут картофан, кидаясь на нашу ограду и заползая по ней, словно муравьи». Я помню, какой была хрюша, когда попыталась заколоть меня обычной палкой. В мире, где система едва ли не зарубила на корню земледелия, рано или поздно встанет вопрос, а как вообще прокормить всю эту ораву людей? Ведь даже после смерти ты просто-напросто окажешься в ином регионе. И что тогда? Те, у кого есть постоянный источник провизии, возвысятся над теми, кто его лишен. Ведь прокачка-прокачка, а кушать хочется всегда — Часть регионов пойдет под соседа, что может обеспечить его провизией, но верно и то, что некоторые попытаются отжать столь драгоценный ресурс. А значит, у такого кластера будет только один выход – выстоять перед страшным напором, переждать бурю и подняться над пеплом проигравших. И будущее Спарты ничем не отличается от данного сценария. Слей информацию о легендарном картофане, и я уверен – Что наездники, что южане припрутся всем скопом к нам отбирать добро. Батан верно подметил. «Картофель – наш важнейший ресурс, а также секрет, который мы должны охранять всеми силами. Полагаю, нужно будет еще раз поднять данный вопрос на повестке в том числе. Не раскрывать информацию о картофеле и скорости его роста, не позволять никому извне спарты заполучить картофель, годный для посадки». Я не желаю повторять судьбу оригинальных спартанцев, что стояли против армады персов для защиты своего дома. И не хочу потерять все из-за столь глупой ошибки. Занятные выводы. Хлопаю по спине ботана. Если будут еще интересные мысли, ботан, обращайся. Я обязательно выслушаю. Мужчина скромно улыбается. Приятно найти понимающего собеседника. Тихо говорит он, вызывая у меня улыбку. В таком случае говорю... Не хочешь к нам присоединиться? Твоим мозгам точно найдется пища. Может, что-то умное присоветуешь? Печка своим видом не впечатляет. Кособокая конструкция из глины высотой где-то в полметра. Форма, словно ребенок лепил куличики, переворачивая ведерко. Таков первый горн. Внутри слоями набиты пережженные древесные уголи руда. Снизу бушует пламя. Дохич говорит, что лучше раздувать его мехами, но мехов у нас нет. Точнее, есть, но в самой кузнице. А снять и перетащить их в другое место нельзя. Дурацкие ограничения системы. Наверное, следующая, более прогрессивная модель печи будет с мехами. Прогресс, мать его. Меня зовут, когда из лотка в нижней части печи начинает течь раскаленный ручеек. «Железо!» Смотрю завороженно. «Шлак!» — поясняет Тохич. — Мусор и примеси. Железо будет внутри. Когда струйка шлака иссякает, Тохич лупит кувалдой по стенке печи. Конструкция проламывается, но он, ничуть не расстроившись, лезет кузнечными щипцами внутрь горна. Вытаскивает уродливый камень с бурыми неостывшими прожилками. Крица. Голосом закадрового комментатора из научно-популярного фильма сообщает Батан. Вот оно, железо. «И что нам с ним делать?» «С подозрением смотрю на эту хрень». «Ковать!» — вздыхает Тохич. Звенят удары кувалды о металл. Грохот разносится по всему помещению, эхом разносясь по стенам. Легкий полумрак на мгновение озаряется от каждого столкновения. Накаленный до красна металл оживает под каждым новым ударом, освещая кузницу ярко-рыжим всплеском а в следующую секунду металл опускается в чан с водой, оглушая помещение шипением скипевшей жидкости. «И как итог?» Раздается мой голос. Тохич берет в руки железную полосу, которую ковал перед этим, и без особого усилия сгибает в руках. «Хреново!» Вздыхает батан. Третий устало выдыхает, но никак не комментирует слова мужчины. «Ага!» Попробовали четыре мужика тут же с разбега сделать самый настоящий меч, насмотревшись фильмов и начитавшись книг. «А чего вы хотели?» – ворчит Тохич. «Двуручный фламбер или булатную шашку?» «Я предупреждал, железо оно такое». «Кажется, он единственный, кто доволен результатом». «Укрепить его как-то можно?» – спрашиваю. «Ковать!» – сообщает наш кузнец. «Много раз перековывать». В прямом смысле слова, выбивать примеси из него. Тогда оно станет прочнее. Мои мечты о закованных в броню воинах разбиваются о суровую реальность. Система, ну, можно как-то попроще. Почему нельзя закинуть в печку руду, а вытащить сразу меч? Так во всех играх бывает, я лично видел. Мне столевары дали и кузнеца, сообщает Тохич. Думаю, если их качать, то качество изделий будет повышаться. Но сам понимаешь, это не сразу. Температуры в этой примитивной печи недостаточно, чтобы полностью очистить руду от примесей, вздыхает батан. И чтобы насытить углеродом от угля. Тогда бы мы могли получить сталь. Это единственная проблема, интересуюсь я. Основная, подтверждает Тохич. Но я поглядел оружие этих двоих. Лучше оно не намного. Это нынешний уровень развития. Едва ли из такого железа получится что-то дельное. Нудит батан вот доменный процесс, до которого нам, как до луны, вскипает Тохич. Нам инструменты нужны, доспехи нужны. Это металл, а улучшить его — дело времени. И сколько времени надо, чтобы довести до ума вот такую полоску, как у тебя в руках? Уточняю я. Часов пять-шесть, прикидывает Тохич. В руках у Тохича металла на один короткий меч, два ножа, пару мотык, одну пластину доспеха вроде ларики сегментаты Даже если мы поставим две или три такие печки и будем лить металл непрерывно, то чтобы вооружить воинов и обеспечить всем необходимым хозяйство, нам понадобится несколько недель. Да и результат может оказаться сомнительным. Тохич не зря предупреждает. «Дело только в температуре?» «Уточняю». «В основном, да», — кивает наш Столевар. «А что будет, если ее увеличить?» Прикидываю в голове одну идею. «Результат изменится». «Если температура будет выше, то железо насытится углеродом», — говорит Тохич. «Это будет уже сталь. Дамаск, булат, ее называли по-разному». «Я тоже помню эти названия. Такая сталь в Средневековье ценилась дороже золота». «У нас есть еще что загрузить в печь?» спрашиваю руда осталась немного кивает батан но можно и этот металл переплавить еще раз хуже не будет вы что-то задумали лорд но что при нынешнем уровне технологических ограничений загружайте говорю все ограничения у нас в голове хотите огня будет вам огонь